5 апреля «Как ты называл?» – усмехнулся Костя и переспросил у Виктора, когда мы сидели дома и завтракали. Виктор сегодня ночевал у нас, решил переехать от семейства, а если честно, сбежать от отцовских норовоучений и уговоров пойти работать при совете форта. Первые учредительные собрание артели – — гордо сказал Виктор, а потом спросил, — что не нравится-то? — Вон, две семьи башкир тоже фермерской артелью обозвались, трактор в аренду выпросили и за периметром себе земли три гектара хапнули. — Земли сейчас валом. Вопрос в другом. Ее защищать надо, и силы нужны на ее обработку, — ответил Костя. — Ладно, артель так артель, — примирил я спорщиков. Костя вообще повадился подтрунивать над Виктором, как самым младшим из нас, но так, не зло. Виктор тоже язвил в ответ, но у бывшего мента Кости, орган, который отвечает за обидчивость, атрофировался напрочь. Вообще-то, за последние пару дней я обратил внимание, как люди за ужином в общей столовой начали собираться по интересам и обсуждать дальнейшее существование. Слышал, что кто-то собирается открыть бар, кто-то мастерскую. Рядом с корпусами люди начали огораживать небольшие полисадники, чтобы, когда оттает земля, начать перекапывать для будущих посадок. И рядом с домиками тоже. И это радовало, потому как именно такое развитие событий я себе внутренне и прогнозировал. А всем этим мастерским, барам и прочему нужен будет товар, инструмент и прочее. А сами хозяева бизнеса, как говорится, рисковать жизнями в мародерских вылазках не горят желанием. Я слышал, конечно, что еще пару человек хотят составить нам конкуренцию в плане мародерства, но это не пугает. Во всяком случае, пока. Совет форта тоже был нам прямым конкурентом, так как Иваныч поделился за ужином, что подполковник планирует зачистку соседней Марьевки. Вчера посетил Николая-связиста. Он обещал помочь с радиостанцией. Вояки вывезли не все оборудование со складов, но и того, что они, переезжая в форт, захватили с собой, было в излишке николай приволок со склада радиостанцию сказал что называется акведук и пообещал установить нам ее в фор как только освободится, и виктора натаскает с ней работать пока у нас связь только с караулкой на гражданских частотах сегодня после завтрака мы решили прокатиться в сторону города так как получили свой первый заказ алкоголь и сигареты для толи казаха которого на самом деле зовут томасз но он представляется Толиком. Так вот, он и его старшая сестра со своим мужем решили заняться общественным питанием. Попробуем проехать по Уфимской трассе мимо Татарской Каргалы, по самой ее окраине, а дальше в пригород. Расплачиваться Толя с нами пока собирается абонементом в его будущем баре, а дальше посмотрим. Ну и общественно полезная работа тоже предполагается, то есть разведка. Перед выездом остановились на КПП, доложились из Осимову, проверили связь. Ворота открылись, я помахал малому, что стоял с биноклем на недавно сколоченной смотровой площадке на крыше караулки и нажал на педаль. Майорское проскочили, потревожив стоявших до этого неподвижно во дворах и на улицах мертвяков. Некоторые отреагировали на шум очень быстро и пытались дойти до трассы, но бесполезно, не поспеть за нами. Костя внимательно рассматривал поселок в бинокль, пытаясь засечь мутантов. И засек. — Есть мутант. — Нет, двое. — И нашли же место. На крыше церкви сидят оба. — Гиббоны какие-то, — сказал Костя, передернув плечами и неприятно поморщившись. Я потянул искрепление микрофон радиостанции на витом шнуре и сделал вызов. — Форд, ответь с ватом. — Форд на связи, — ответил дежурный. Проскочили Майорское, засекли двух мутантов. Едем дальше. Принял. Удачи. Спасибо. Отбой. После того, как проехали под станцию, радиостанция уже не добивала до форта. Не хватало мощности. Я прибавил скорости и стал чаще смотреть в зеркало заднего вида, так как позади остался поворот на светлый, откуда за костей тогда и погнались на крузаках. Еще через пару километров я сбавил скорость. Слева у леса полосы стояло придорожное кафе. — Ну что, проверим? — спросил я. — Давай. Только мне кажется, там уже до нас проверили. Мертвяки вон валяются на парковке. — Ладно, на обратном пути можно глянуть, — согласился я. На развилке перед карголой свернул налево. Так нам не придется ехать через полное зомби-село. На объездной действительно было относительно безопасно, однако мы заметили несколько пожаров в самом селе. Непонятно, что стало причиной возгорания, но горело бодро так в нескольких местах. Через пару километров справа показался большой дачный массив, а потом вдоль дороги пошла лесополоса. Впервые нам навстречу проехала машина — ОАЗ «Буханка» за километр перед развязкой у Заречья, что можно уже назвать пригородом Оренбурга. И мы, и уаз притормозили после того, как разминулись. Нас они разглядеть никак не могли, стекла у Форда тонированные. А вот мы их разглядели. В салоне человек пять, в основном молодежь. — Витя, ты посматривай назад, — сказал я, снова прибавив скорость. — Угу, — ответил он и перебрался в багажный отсек, встав у окошка одной из распашных дверей. — Ну, кто знает, где что есть тут продуктового поблизости и вообще? — спросил я. — Есть одно место. Дай-ка порулить, — ответил Костя. Я остановил машину. Мы поменялись с Костей местами. Теперь буду за наблюдателя. По обеим сторонам дороги потянулись дачные массивы, которые я разглядывал в бинокль. В некоторых местах из печных труб поднимался дым. Погода была безветренная, и дым было хорошо видно, в том числе и от пожарищ в сторону Оренбурга. Значит, тут по дачам кто-то пытается прятаться и выживать. На Покровской развязке свернули в сторону города, С двух сторон дороги опять потянулись лесополосы, которые скрывали нас и хорошо заглушали шум мощного двигателя Форда. Костя сбавил скорость. «Тут сейчас за лесополосой сразу будут мотель и ресторан», — сказал он. «Предлагаешь заглянуть?» «В город что-то нет желания ехать», — ответил Костя. «По мне так лучше в той же татарской каргале сельпо оприходовать, если все грамотно сделать». «Разведка тоже нужна», — сказал я. Сворачивай на парковку, вон за пазик становись, так с трассы не видно будет. У мотеля стояло несколько легковушек, паз и как-то на отшибе сгоревшая газель. Первый мертвяк, которого мы увидели, нас напугал так, что мы практически хором выматерились. От бесформенного остого газели отделилась обуглившаяся масса, отдаленно напоминающая силуэт человека, и пошла на нас. За ним тянулась сопля сгоревшего и расплавившегося пластика и резины, и не давало нормально передвигаться. «Витя, ты в машине пока останешься. Пересядь за руль и смотри в оба. А мы пойдем проверим. Увидишь, ли мутанта, сразу голоси в рацию», сказал я, напяливая комбинезон, что мы с Иванычем намародерили. «Потом поверх разгрузку, вепря за спину, перчатки, топор в руки. Ну что, Костя, готов?» «Сейчас», — ответил он, тоже заканчивая одеваться. Мертвяк шел к нам очень медленно. Мы вылезли из машины через боковую дверь и успели осмотреться. «Прикрой», — сказал я, перехватив топор поудобнее, и пошел навстречу к мертвяку. «Хрязь!» Топор вошел в обгоревший череп как-то даже легко. Мертвяк обмяк и свалился. Я подошел ближе к газели и внутри обнаружил еще одного мертвяка. Он, точнее, его верхняя половина, находилась в салоне, обгорев и обуглившись вместе с содержимым. Двинуться он не мог и лишь изредка дергался. «Ну, сиди, сиди, не вставай», — сказал я вслух и, повернувшись к Косте, махнул рукой. «Идем, мол, дальше». «А в микроавтобус-то стреляли», — сказал Костя, присмотревшись к нескольким отверстиям в борту. «Похоже», — согласился я и тоже бросил взгляд на характерные отверстия. «Смотри справа, я к двери». «Смотрю». Шуметь не хотелось, на выстрелы обязательно начнут собираться толпы зевак-зомби, А то и, как их обозвал Костя, гиббоны-мутанты заглянуть на огонек решат. Нам такого не надо. Поэтому тихо. Под ботинками заскрипело битое стекло на ступенях двухэтажного ресторана. Я оглянулся на форт, потом на Костю и шагнул в дверной проем, за которым валялись снесенные из петель двери. Просторный зал. Часть мебели перевернута. Свет проникает хорошо. Остановился и осмотрелся. У барной стойки два высоких холодильника, их стеклянные двери разбиты, часть содержимого в виде помятых пивных банок и бутылок валяются на полу. Вообще на полу куча всякого мусора, битой посуды и стекла. А также ацетон. Точнее, запах ацетона вперемешку с трупной гнилью, что говорило о присутствии мертвяка. Тихо вызвал напарника. «Костя, давай ко мне». «Понял, иду». И только он вошел... Как за барной стойкой что-то зашуршало. Я обошел стойку со стороны прохода к рабочему месту бармена и увидел мертвяка, привязанного за шею проводом удлинителя к барной стойке. Или он повешенный был? «Суицид?» — профессионально присматриваясь, поинтересовался Костя. В ответ я лишь пожал плечами, положил на стойку дробовик и потащил из-за пояса топор. М «Да, и не размахнуться!» И так пытался нанести тяжкие телесные и эдак, но не выходило хорошо замахнуться. А бить надо наверняка и точно. — Да отрубитый провод, — тихо сказал Костя, глядя на мои мучения. — Пусть ковыляет сюда. Я кивнул, хватанул по проводу, а мертвяк, почувствовав свободу, сразу попытался кинуться на меня, протянув свои руки и хватаясь ими за воздух, но уперся в барную стойку. И так стоял, вытянув грабки, чуть наклонившись и издавая мерзкое то ли шипение, то ли скуление. «Сбоку, на наотмашь!» — азартно проговорил напарник. «Мясник!» — бросил я ему и немного даже с сожалением посмотрел на молодого и опрятного когда-то парня. Но взглянув в его мертвые глаза, от которых дыхание перехватывает и мурашки по коже бегут, без колебаний замахнулся и рубанул сбоку в висок. Мертвяк с грохотом упал, успев смахнуть стопку кофейных чашек на пол. Костя зашел за стойку, пару секунд постоял над успокоенным барменом, или кто он тут был и присел на корточки. «Похоже, все-таки удушение», показал он рукой на открытый денежный ящик кассового аппарата и небольшой сейф на полу с открытой на распашку дверцы и торчащим в ней ключом. «Ну да, и одежда вроде как форменная», согласился я, прочитав на бейджике Павел, администратор. «Принимай». Костя поднял и выставил на стойку две запаянных в пленку упаковки Эфеса. «Над коробку найти какую-то, что ли?» Тут еще несколько бутылок всякого крепкого. Сигареты. Должна быть подсобка или кладовка. Давай дальше осмотримся. — Давай. Только надо тогда сверху начинать. И только он это сказал, как наверху что-то брякнуло. Сразу переместившись ближе к стене и подняв ствол вепря в сторону массивной деревянной лестницы с резными деревянными же перилами, я жестом показал, чтоб Костя прикрывал меня сзади, пока поднимаюсь по лестнице. Прошел вдоль стены, стараясь не шуметь, и, достигнув первых ступенек, пригнулся, заглядывая наверх. Показал кости стволом на свое место и двинулся дальше. Наверху опять что-то звякнуло. И я остановился. «Мяу!» Громко и как-то утробно, сказал здоровенный, абсолютно черный котяра, сиганув откуда-то сверху на широкие перила. «Твою мать! Животное!» — вскрикнул я и поблагодарил Бога за то, что у вепря достаточно жесткий спуск. «Ты чего пугаешь так? Я тебя чуть картечу не напичкал! Зараза!» Кот, будто поняв, что его поведением недовольны, сначала немного прижал уши, а потом, еще раз мяукнув, прыгнул с перил на ступеньки и сел передо мной, а передние прямые и мощные лапы обнял хвостом. «Здоровый какой!» — прокомментировал увиденное Костя. «Местный, наверное. На кухне отъелся» и не из мертвяков. Собак мертвяков мы видели. Наверху был еще один зал, небольшая сцена с перевернутой аппаратурой, пара десятков круглых столиков, на большинстве которых были сложены стулья. «Вроде чисто», — сказал Костя. А кот, словно в подтверждении этих слов, опять мяукнул и, пройдясь туда-сюда, потерся об его ногу. «Похоже, животный в тебе родственную душу признала Так, не мешай, котяра». Костя аккуратно отпыхнул кота ногой. — Ну что, вниз искать подсобку? — Идем. В подсобке до нас побывали, но брали только еду, разбросав все по полу и бросив открытыми два больших холодильника, от которых несло гораздо хуже, чем от мертвяка. Кот прошмыгнул в помещение подсобки следом за нами, но его, видно, тоже не устроило амбре и состояние размороженных и уже загнивающих полуфабрикатов. И он, мяукнув, сел у двери, уставившись на нас своими большими желтыми глазами. — Что, Котофеич, тебя тоже воняет? — спросил кость разглядывая то, что осталось на стеллажах. — Влад, ну, пиво есть, сигареты есть, и водка тоже. Ерунда всякая, вроде чипсов. — Предыдущие мародеры — спортсмены, что ли? — хмыкнул я. — Скорее всего, здесь в первые дни побывали, совершили разбойные нападения, в спешке сгребли съестное, да и смылись. — Вить, ты там как? — сделал я вызов. — Нормально, — отозвался он. — Долго еще? — Начинаем носить. Дверь открой боковой и продолжай вести наблюдение. — Понял. — Ну что, бери, хватай неси? — спросил я напарника. Через полчаса мы забили машину алкоголем, в основном пивом, сигаретами и прочей нескоро портящейся мелочевкой. Две упаковки зажигалок тоже прихватили. Старались забить багажник и салон по максимуму. Пока на силе, где-то в стороне города начала разгораться перестрелка. Сначала было несколько очередей а потом стрельба стала интенсивнее и переросла в настоящий бой. «Ну, не будем искушать», — сказал Костя. «Что, поехали?» «Подожди», — ответил я и, достав из бардачка пару гаечных ключей, открыл капот и легковушек, что были на парковке, и снял аккумуляторы. «Теперь поехали. Давай за руль». «А этого?» Костя кивнул на сидящего на ступенях у входа в ресторан черного бандита. «Кис-кис-кис!» — -кис", поманил я кота, на что он, довольный мяукнув, побежал к нам, задрав кверху распушившийся хвост. «Только попробуй пометить тут что!» Костя забросил животное в салон и закрыл дверь. «Теперь поехали!» Забитый коробками и ящиками до потолка форт, похоже, не чувствовал веса и также резво катил по дороге обратно. ехали быстро Было желание поскорее покинуть подозрительно тихий пригород. «Смотри, та же буханка», — сказал Костя, когда мы подъезжали к развязке. Микроавтобус стоял на путепроводе. Рядом с ним четверо вооруженных людей. Они нас заметили, но никак не отреагировали. «И чего высматривают?» — сказал Костя, наклонившись к рулю и посмотрев вверх, когда мы проезжали под путепроводом. «Не знаю. Может, они тоже вроде как в патруле?» «Может, и в патруле», — ответил Костя и придавил педаль газа. Погоня началась спустя десять минут. намерение пассажиров УАЗа, ничего хорошего нам не обещающее стали понятны. Буханка неслась по грунтовке, идущей параллельно шоссе, то и дело мелькая в просветах между лесополосой. Они хотели выскочить нам на перерез, но не успели. Мощный пятилитровый двигатель Форда не оставил им шанса и мы проскочили Т-образный перекресток раньше преследователей секунд на тридцать. Видя, что не успевают перерезать нам путь, из окон УАЗа несколько раз выстрелили в нашу сторону. Картечь, расплющившись о броне стекло, прилипла свинцовыми кляксами. — Улья! — аж подпрыгнул в салоне Виктор. — И что делаем? — Сейчас. — Костя включил четвертую, загоняя стрелку тахометра к критической красной зоне. — Все пристегнуты? Держитесь! Я ощутил, как немного придавило к сидению. Буханка, ревя двигателем, не отставала, и расстояние между машинами сокращалось. Костя вилял по дороге, не давая преследователям поравняться с нами. «Держись!» — крикнул Костя, резко утопив педали сцепления и тормоза, выбив скорость. Удар был более чем ощутимый. Буханка впечаталась в массивный бампер, посыпалось стекло, и обе наши машины потащило юзом. Костя включил передачу и, резко вывернув руль, поставил Форда поперек дороги. «Из машины! Огонь!» Ощущая прилив адренарина, зачем-то заорал я. Сменив магазин, я выглянул из-за несильно помятого зада нашего бронированного спасителя. Изрешеченный из трех стволов УАЗ стоял с расплющенной мордой. Двигатель не работал, салон заполнился паром и громко шипел воздух, вырываясь из пробитых колес. «Ну, что там?» — спросил Костя, тоже сменив магазин. «Вроде тихо». Подождем, когда обратятся, и даже если там кто и выжил, то ему уже не до нас будет. Через пару минут в салоне началась возня. Кто-то громко завопил, после чего раздался одиночный выстрел. А спустя еще минуту мы уже отчетливо слышали задорные чавкани и треск разрываемой плоти. «Теперь можно зачищать», — сказал я, вскинув оружие и медленно пошел к буханке. Подойдя к задней двери, приготовился и сказал Косте, — «открывай и в сторону». Злодеев в салоне было четверо, трое взрослых мужиков и парень лет двадцати, с синими от наколок руками. Трофеев у них было не особо много. Единственное порадовало запас патронов двенадцатого калибра, две больших и тяжелых сумки. Похоже, охотничий магазин был одним из предметов их мародерства. Помповый бекас, какая-то двустволка и сайга. Все, оружия больше не было. Не пойму что-то, на что они надеялись, почесал затылок Костя. «Наглостью и нахрапом?» «Так сейчас все наглые». «Да, сглупили», — ответил я. «Ну что, собираем все и поехали?» Ну что там? Сява! Ответь!» Вдруг зашипела рация в кармане молодого урки. Костя, брезгливо морщясь, вытащил труп за воротник и вывалил на дорогу. Достал радиостанцию из кармана убиенного и, покрутив в руках, передал ее Виктору. «На, слушай, о чем они там?» Быстро собрали все, перенесли в форт и поехали дальше. Виктор периодически прислушивался к тому, что болтают на злодейской чистоте, и смешно двигал бровями. «Что там?» — повернулся я в салон. «Вызывают этого сяву постоянно. Ну и так, переговоры. О, про какую-то бригаду Толяна Омского говорят. Говорят, что берегов не видит «Ясно. Ну и пусть бандосы друг другу сами кровь пускают. Земля чище будет». За километр до поворота на светлый мы остановились, так как я заметил в бинокль несколько машин и вооруженных людей рядом. «Крузак?» «Такой же, с салона. Нива и микроавтобус какой-то», — сказал я, припав к биноклю. «Заметили?» «Заметили!» — смотрят в нашу сторону. «Вить, вызывай караулку. Можем не отбиться». «Форт, ответь сватом! Форт...» «Форт на связи!» — отозвалась рация голосом из Изосимова. «Дай-ка!» забрал я микрофон у Виктора. «Встали за километр от Светлого, со стороны Оренбурга. На перекрестке три машины и вооруженная группа. Прошу поддержки броней!» «Понял тебя. Ждите, высылаем бардак. Продержитесь?» «Не знаю. Попробуем. Уж постарайтесь. Отбой!» Передав обратно микрофон Виктору, я оттянул затвор АКСа и отпустил. Затвор вкусно клацнул, переместив патрон в патронник. «Костя!» «Давай назад. Медленно». «Хорошо. А дальше что?» — ответил Костя, воткнув заднюю, и машина плавно поехала назад. «Надеюсь, наши успеют», — ответил я и снова припал к биноклю. «Крузак к нам едет. Остальные на месте остались». «Интересно», — ответил Костя и, положив автомат на колени, опустил предохранитель. Спустя пару минут ленд-крузер остановился в десяти метрах от нас. Двери открылись, и на дорогу вышел экипаж джипа. четверь мужиков. Все вооружены, кто как, но один АКСУ присутствовал. Они расслабленно подошли к нашей машине, и один из них, мужик лет пятидесяти, в кепке в жириновке, пытаясь разглядеть через тонированные и бронированные стекла внутренности микроавтобуса, что было бесполезным занятием, постучал по двери костяшками пальцев. «Побазарим», — прочитал я по губам, Костя нажал на кнопку стеклоподъемника. Стекло толщиной почти в три сантиметра немного опустилось. «О чем?» — ответил Костя. «Ну так, за жизнь. За жизнь можно. Так выходите и поговорим. Стволы в машину сложите, тогда и поговорим», — сказал я, придвинувшись к окну. «А то нервные все какие-то в последнее время». «Да не вопрос», — ответил мужик. Обратив внимание, что мы тоже вооружены, снял с плеча автомат, прошел к машине и закинул оружие в салон, жестов показав своим сделать то же самое. Те послушались. «Вить, сиди в машине. Если что, мы падаем на дорогу, а ты уж не подведи». «Понял», — кивнул Виктор. «Хорошая машина у вас», — сказал мужик в кепке. «Вы в натуре, что ли, из этой охранной конторы? Я свата хорошо знаю. Или знал». Может, он теперь и не живой вовсе. — Ага. Значит, надпись на борту машины имеет некое воздействие на бандитские умы. — В наследство досталось, — ответил я, далеко не отходя от машины. — О, как! — Ну, в наследство так в наследство. — Я Потап. Слышали? — Слышали, — ответил Костя. Точнее, читал в сводках. — А из ментов поди? — Да. — Хотя Какая теперь разница, кто кем был до того, как начался этот жор по всему миру? — Вы сами по себе или с кем-то? — С кем-то, — лаконично ответил я. — Да ладно, чего вы так напряглись-то? Я ж говорю, просто побазарим. — У меня бригада тут недалеко от птицефабрики. Спалить только фабрику пришлось. Там такие чудовища в ней развелись. Хорошо, что за забором она. А так в светлом мы обосновались. «А зомби? Кто? Ну, мертвяки эти. В Светлом их не было, что ли?» «Почему? Были. Постреляли мы их. Тут, в общем, такое дело. Мужик в кепке покосился на своих. Братве за то, чтобы дорогу под себя взять. Будем за порядком следить. Ну и плату за проезд брать». «Круто», — ухмыльнулся Костя. «А ты что, сам эту дорогу построил?» «Мент, ты не груби. Не те времена». — Вот именно, — сказал я, — таких желающих что-то под себя взять теперь будет много. — Осилишь? Не ровен час, и пули с тобой расплатятся за проезд. — И такое может быть, — спокойно ответил Потап. — Машинка у тебя тоже приметная, — кивнул я на грузака. — Похоже, с салона. — Да, мы несколько таких взяли. Тоже в наследство. — Вы это, если где-то рядом тут осели то надо договариваться, как дальше жить будем. А если проездом, то придется заплатить. Там на перекрестке мои ребята, и с сегодняшнего дня там будет этот... Как его? А, блокпост. — А пару таких крузаков недавно не теряли? — спросил Костя, играя желваками на скулах. — Да, было. Вы их видели? — Видели. В паре десятков километров отсюда. Те, кто в них был, вели себя неправильно. Пришлось угомонить. «Хм... Ну что ж, я их предупреждал. Дерзкие были парни. Вы их? Мы?» «Понятно. Так что, как дальше будем? За пацанов, что по беспределу сами впухли, к вам предъяв не будет. А с дорогой надо решать». «Никак». — Про дорогу забудьте, — ответил я, посмотрев на часы. — Будете наглеть — огребете. Расусоливать с вами никто не будет. Раз уж обосновались в светлом, живите тихо и забудьте про то, кем вы были до катастрофы. — Сынок, ты так уверенно это сказал, что я почти испугался, — улыбнулся Потап. — Нет, может, у тебя, конечно, есть серьезные аргументы. — Вон один из них, — кивнул я на дорогу. Бардак чуть притормозил у машин на перекрестке, а потом поехал к нам. «Согласен. Это аргумент. Значит, с вояками скарифанились. Да, и беспредела на дорогах не допустим. Так ведь и я против беспредела. Я за порядок все больше. Сынок, я пожил больше тебя. Чудом выжил, когда все началось. И, не поверишь, хочу пожить еще». «Связь есть у тебя?» — вмешался Костя. «Конечно!» — Потап достал из кармана рацию. «Тогда давай обменяемся частотами, а дальше посмотрим, как у нас все получится. Или не получится?» «Лучше бы получилось!» Потап улыбнулся и кивнул своим, чтобы садились в машину. «Ага!» — ответил я и показал рукой мехводу бардака разворачиваться. «Я назвал Потапу нашу частоту, он нам свою» попрощались без рукопожатий. Так, просто кивнули друг другу и, рассевшись в каждый свой транспорт, разъехались. «Нет, если Потап будет себя нормально вести, то можно и подружить с семьями», сказал Костя, когда мы не быстро катили позади бардака по шоссе. «А он что, прямо такой весь крутой и себя авторитет был?» спросил я. «Да ворон, как говорится, действительно авторитетный. Только вот в последнее время набрал себе братву в основном из спортсменов и без понятий. Тяжело ему с ними было. — Ясно. — Так а что, разве не под ментами у нас теперь все авторитеты? — По-разному, — тяжело вздохнул Костя. — Есть... Эм, были авторитеты под ментами. Были и менты под авторитетами. — А ты как в этом винегрете? — А никак. Просто делал свою работу. — И что, левого заработка даже не было? Не крышевал никого? — «Так, по мелочи», — пожал кости плечами «И то не я. Просто у начальника отдела было несколько банек. Ну, там, девочки, покер с большими деньгами, с которых он кормился и нас подкармливал. Что смотришь? Все такие. Влад, это система. Или ты с ней, или дверь открыта. А кроме того, что я мент, больше ничего не умею. Теперь системы нет. Точно. И это радует». Но ее обязательно захотят построить заново. Вот увидишь. Только успокоится все немного. не Помотал я головой и похлопал по прикладу автомата. «Уже не получится». Заплатив огромную цену, люди освободились, получили в руки оружие. Они теперь сами себе крыша, стены и пол, ну и забор в придачу. «Погоди, вот пройдет лет десять. Давай грядущее лето для начала переживем». Ткнул я его кулаком в плечо и улыбнулся. А там уж про десять лет будем думать. Да уж. Во всяком случае, попробуем пережить. Ко мне сюда проходим, стоял у караулки из Осимов, уперев кулаки в пояс и широко расставив ноги. Доложите по обстановке. И это, Курева взяли? Я знаю, зачем вы ездили. Взяли немного, ответил я и дернул боковую дверь. ведь прихвати для привратника пару блоков. Как ты меня обозвал? «Не боись, военный! Это не обидное слово!» «Точно?» «Ага!» Мы втроем прошли в помещение караулки, где уже новые обитатели и хозяева сделали перестановку. И вообще все как-то на военный лад устроили. Даже показалось, что запах портянок витает в воздухе. «Чаю?» — предложил Изосимов. «Нет, мы быстро расскажем, что к чему. Да к себе. Уж больно есть охота», — ответил я. Форма доклада результатов нашей поездки была устной и краткой, но и Зосимов все записывал, делал пометки и уточнения. Справились быстро и, запрыгнув в форт, поехали к себе, где поставили вариться рис и принялись вскрывать консервы. Первым прервал молчание Виктор, когда мы уже почти разобрались с кашей, самозабвенно громыхая ложками. — Влад, а мы себе оставим что-нибудь? — Бери, что тебе надо, — пожалуй там виски был Я виски никогда не пил. Уж лучше водки возьми и не страдай херней. А виски Толику оставь, начальство побаловать. Вот коньяк стоит себе оставить, — хмыкнул Костя. Ага, по фляжкам разлить, — улыбнулся я. Там его немного, кстати. Вот, и я про это, — поднял указательный палец Костя. Значит так, как и был уговор, десятину в общий котел форта. Остальную Толику пусть барыжит, — отставил я тарелку и потянулся за чайником ведь только, наверное, знаешь что? Перепиши все, что мы ему привезем, и пусть он автограф черкнет и дату поставит. Я на свою-то память не надеюсь, а на чужую и подавно. Надо контролировать». «Хорошо, сделаю», — ответил он и подставил свою кружку под чайник, из которого я наливал себе кипятка. Поездка была напряженная и отняла некоторое количество сил, которые я решил восполнить здоровым сном, что сразу же и сделал после позднего обеда. Лишь разувшись, повалился на кровать, предварительно опустошив баночку на мародериного пива. Себе, конечно, оставили кое-что. Остальное Виктор поехал отвозить Толику и на склад форта, только вот патроны и оружие зажали. Это уж, извините, стопроцентный наш трофей». Спустя пару часов меня разбудило позвякивание стекла в окнах из-за проезжающего рядом с домом Камаза. В комнате никого не было, кроме черного котяры, который пристроился на подоконнике и, греясь в последних лучах из заходящего солнца, созерцал происходящее на улице. Кот обратил внимание на скрип кровати, мягко спрыгнул на пол, подошел ко входной двери и, вытянувшись, начал точить когти о наличник, при этом громко мяукнув. — Гулять, что ли, намылился? — спросил я его, обуваясь. Кот в ответ сел у двери, блеснув на меня своими большими желтыми глазами. — Ну, иди! — я приоткрыл дверь, и черный бандит выскочил на крыльцо. — И я пойду. Никитку проведаю, да блондинку нашу крашеную. Прихватив приготовленную сумку, я вышел на улицу, прикрыл дверь и вставил в проушины для замка, привязанные на веревке болт. Вот такой у нас тут коммунизм пока что. Обратил внимание на кота, который брезгливо тряся то одной лапой, то другой, пытался пробраться на другую сторону улицы, вступая в грязные месиво талого снега и воды. Несмотря на теплую погоду, дети не играли на улице, так как очень грязно и полно луж. Дошел быстро и, постучав в дверь, тихонько толкнул ее. Лера сидела в окружении детей и читала им вслух книгу. Тамара возилась у плиты, ей помогали две девчонки лет пятнадцати я сразу уловил запах чего-то печеного. — как пахнет у вас тут! — вытерев ноги, присел на длинную лавку у входа, под которой пристроился целый ряд аккуратно составленной детской обуви. — Здравствуйте! — Здравствуй, Влад! — улыбнулась Тамара, отвернувшись от плиты. — Поздоровайтесь, дети! — Здравствуйте! — в хорм протянули дети. Лера мне кивнула, немного улыбнувшись, а Никита быстро подбежал ко мне и, протянув руку, сказал... «Привет!» «Ну, привет!» После рукопожатия я посадил его на колени. «Как ты тут?» Х «Хорошо!» «Молодец!» Потрепал я его по волосам. «Так держать!» «Тамара, я тут вот принес кое-что». «Сладости?» «Ну да, тут шоколадки, ну и прочее, всякой сладкое». Дети заметно оживились, загомонили, и им уже не была интересна книга. «Так, после полдника, нахмурив брови, встала со стула Лера». — Какая строгая! — подмигнул ей Никите. — Ну, после полдника, так после полдника. Мужики потерпят, правда? Никита закивал, улыбаясь, при этом все же не сводя глаз с сумки, которую Лера убрала в тумбочку у плиты. Дети, мыться и за стол. Вытирая руки о полотенце, заткнутый за передник, сказала Тамара. — Влад, поешь с нами? — Спасибо, но у меня дела. Надо идти. Поднялся я Славке. — Ну, бывай, Никит. «Будет время, заскочу обязательно в гости». «Я провожу», — сказала Лера Тамаре, когда я уже выходил на улицу. Стоя на открытой веранде, я облокотился на перила и стал разглядывать, как две щепки на перегонке плавут по весеннему ручью, утыкаясь в берега тающего льда. «Ну, привет!» — Лера прижалась к моему плечу и тоже уставилась на лужу. «Попросить тебя хочу. Я знаю, чем ты с ребятами занимаешься». Григорий Иванович рассказал. «Вот же! Болтун — находка для шпиона! Вы, если будете где и на магазин с одеждой наткнетесь, соберите детской одежды и обуви. Ну и взрослые, особенно нижнего белья. Некоторым девчонкам переодеться даже не во что. Я все свое раздала почти». «Хорошо», — повернулся я к ней. «Еще просьбы? Пожелания?» «Будь осторожен». Лера подняла было глаза ну покраснев, снова уставилась на грязные ручейки, журчащие вдоль веранды. Буду. Чуть толкнул я ее плечом. Ты как сама-то? А знаешь, хорошо. Оказывается, мне нравится с детьми возиться. С Тамарой подружились. Хорошая и добрая женщина. Может, как-нибудь посетим заведение Толика? Посидим. Он откроется скоро уже. Не знаю. Давай позже. Ну, позже так позже. Ладно. «Пойду». Я чуть приобнял ее и, перепрыгнув в лужу, соскочил с крыльца веранды. Торопился я, собственно, к деду Галиму, так как информации от Потапа о том, что куры тоже могут быть опасны, надо было поделиться. Но волновался зря. Галима я не застал дома, но зато там у него поселилась молодая татарская семья с ребенком. Мне открыл парень, представился Ренатом, и я передал ему то, что хотел сказать Галиму, Но он, улыбнувшись, сказал, что после некоего инцидента почти всех кур пустили под нож и закоптили, а тех нескольких, что оставили, самых крепких и здоровых, рассадили по отдельным клеткам. Потопал обратно, выбирая фарватер по грязной тропе. В лагере, вернее, теперь уже в форт Джанет, жизнь кипела. Вояки, что обживали один из корпусов, что-то перестраивали внутри, громыхая инструментом. На расчищенной от снега и грязи площадке спортгородка какой-то офицер стоял перед строем явно гражданских и что-то говорил. Людей с оружием, похоже, ополтение. Немного, не больше взвода. То и дело проезжала техника, груженная стройматериалом. Это активно разбирали Северный. — Влад, ты далеко? — зашипела радиостанция. — Это Григорий. — Нет, прогуливаюсь по территории. — Хватит прогуливаться. Иди в совет. — Дело есть, надо обсудить. — Хорошо, Иваныч, скоро буду. Проходя мимо нашего дома, посмотрел на все еще торчащий в проушенных болт. — И где они шарахаются? — только подумал я, как на нашу улицу вывернул форт с сидящим за рулем Виктором. — Ты где был-то? — Так у Толика. Пока помог разгрузиться, потом все описали, сам же велел. — Ясно. — А Костя? — Он к Игорю вроде ушел. — Ладно, я в совет, Иваныч что-то вызвал. Я с тобой. Ну, паркуй броневик и пошли. Виктор припарковал форда у скучающего газона технички и мы пошли к зданию администрации лагеря. Прошу разрешения, — приоткрыл я дверь, на которую перекочевала стеклянная табличка из части. Да входи, Влад, — пыхтя Беломорин и махнул рукой Лукин. Ты не один? С напарником. Проходите. В кабинете, кроме Лукина, Андрея, ивановича и Изосимова, сидел Николай, связист, что приехал в форт вместе с нами после визита к военным. «Как вы съездили, мне Изосимов уже доложил», — притушил в пепельнице окурок Лукин. «Только я не понял, что там за стычка у Светлого произошла». «Да не то чтобы стычка. Просто бывший авторитет из Оренбурга в Светлом обосновался со своей братвой, как я понял. Ну и местных, видно, подмяли. С одной стороны. С другой зачистили деревню и не дали ей полностью замертвячиться. Думаю, бедолага на перепути, разрыв шаблона у него, не знает, что теперь делать и пытается делать то, что привык. Если мозги на место не встанут, долго не проживет. Своя же братва его и закопает. Понятно. Ладно, с этим, как его, Потап? Да, с ним потом разберемся. Что я выдернул тебя, Влад? Ты со своей группой уже обтерся, так скажем, в новых условиях поэтому просьба к тебе от совета в сторону башкирии прокатиться в составе группы из осимова далеко не очень в общем такое дело вышел на связь районный военком авдеев федор точнее он был военкомом я с ним знаком давно еще по службе он сообщил что один из учителей и пара десятков старшеклассников укрылись в школьном бомбоубежище у них там то ли класс кадетский то ли еще какой патриотический факультатив не знаю непонятно толком Сам военком забаррикадировался в одноэтажном здании ДУСААФ, пристройка рядом со школой. У него с бомбоубежищем связь есть, полевка прокинута еще со времен Союза. Ясно одно. Есть группа выживших в райцентре, с ними дети, и они просят о помощи. Воды в бомбоубежище уже сутки нет. Снаружи сам понимаешь, что творится. Надо вытаскивать их. Операцию проводим по готовности, и еще сеанс связи будет позже. Старшей группы из осимов С ним взвод. Больше выделить не могу, так как оставлю голым форт. А работы еще много. Да и более-менее живой брони у нас три единицы. Остальную технику таскаем понемногу. Но когда ее осмотрят и приведут в состояние стояния, неизвестно. Так, от меня-то что требуется? Помощи, Влад. Каждый человек на счету. А умеющий стрелять и имеющий опыт столкновения с этими покойниками, вечно голодными, это большая поддержка будет. Ну как, согласен? «Эм, я-то согласен, но ребятам приказать не могу, сами понимаете». «Я тоже согласен», — уверенно кивнул Виктор и посмотрел на отца, на что тот одобрительно взглянул на него. «Да и Костя, думаю, согласится». «Отлично», — Лукин встал из-за стола и оперся на него руками. «Техника своя у вас есть и неплохая, топливом обеспечим, а в остальном в чем нуждаетесь?» «Патроны», — развел я руками. Да и пулеметом ваше военное хозяйство могло бы поделиться. С пулеметами проблема. Не так много их у нас. Все на периметре. Но в аренду ПКМ выделим. Только в аренду? Влад, не время торговаться. Давай спасем людей, а привоз после будем устраивать. Хорошо. В аренду так в аренду, согласился я. Тогда свободно до вечера. Готовьте технику, заправляйтесь запасом. — И к Изосимову, к караулке подъезжайте за боекомплектом и оружием. Николай Степанович, как только проведет сеанс связи, сразу даст команду выезжать, и, может, дополнительные вводные поступят. По дороге к дому мы с Виктором разошлись. Отправил его за Костей. А сам быстрым шагом пошел по талому и рыхлому снегу вдоль тропы к домикам. Черный бандит сидел на крыльце и нервно бил хвостом. Завидев меня, он так мявкнул, будто ему на хвост наступили. — И чего сердишься? «Вот такие мы хреновые хозяева!» — спросил я, утрущиваяся о ногу кота, и, открывая дверь, сказал, «Заходи, сейчас дам что-нибудь поесть». Вернулись Виктор и Костя, и я снова отправил Виктора гонцом найти Петра, шофера. Я знал, что он с приходом вояк уволился, так сказать, с караульной службы, и хотел затеять что-то вроде автомастерской, что по нынешним временам очень полезное и, похоже, прибыльное дело а мы с Костей принялись собирать снаряжение и оружие. Зачем понадобился Петр? А затем, чтобы проверить газон, и если согласиться, то и поучаствовать в операции. Предстояло спасать людей, а форт много не влезет. БТР и БРДМ-2 будут заняты группой из Осимова. Пойдет еще КАМАЗ, которому вместо тента на дуге в скором порядке мастили сетку-рабицу. Привет, честной компании! В сопровождении Виктора вошел в дом Петр и стал тщательно вытирать ноги. «Что, все не угомонитесь никак?» «Петр, тут такое дело?» «В курсе. Мне Витька рассказал по дороге». «И что?» «Что? Ключи давай. Пойду смотреть технику». «А с нами поедешь?» «Поеду. А то вы, ездюки, еще те. Бампер уже где-то помяли на броневике своем». «На!» — протянул ей ключи от машины. «Спасибо, что согласился». «Не булькает» ответил Петр, громко высморкался в носовой платок и вышел из дома. А я сел на кровать и что-то задумался. «Ты чего?» — присел рядом Костя. «Мужики, Петр вот высморкался, а я...» «У меня же гайморит хронический, уже лет десять как, а я не заметил, что уже который день не простаиваю по утрам у раковины, не высмаркиваюсь. Уж извините за подробности. И о чем это говорит?» «Не знаю» но, похоже, какой-то эффект от этого вируса. Хм, состаряпав глупое лицо, Вика спросил Так что же, теперь и триппер не страшен? Витя, вот кому что, а лысым расческа? Поправляя ремень, встал с кровати Костя. Автоматы снарягу проверил? Эм, нет еще. Так кому стоим? Иду. Дверь открылась, и в дом вошел Петр, вытирая ветушью руки. Машина вообще-то на вью. Подтраивает, правда, но, думаю, дать ей овса по трассе, и все нормально будет. И из будки все лишнее надо убрать. А то, мало ли, придется скакать по колдобинам, так еще по количеству кто. — Ясно. Тебе надо собираться? — спросил я Петра. — Мое дело рулить, а это я всегда готов, — ответил он и кивнул на составленные у стены оружие, которого было неприлично много на троих. — Стволов лишних у вас достаточно? Дадите какой-нибудь на покататься Дадим, — кивнул я. «Ну что, по чайку на дорожку?» Все согласно закивали. Я поставил чайник на плиту, достал АКСУ и подсумок с магазинами из нашего арсенала и отдал Петру. «Вот, в самый раз», — ответил он, расстегнул ремень и начал продевать его в шлифки подсумка. В западной части форта тарахтел дизель, обеспечивая дежурное освещение по основным участкам и питая снятые с караульных вышек военной части прожектора. У караулки было многолюдно. Петр затормозил рядом с бардаком и сказал «Ну, иди, получай эти, как их, вводные». Повернувшись, нажал кнопку переговорного устройства на задней стенке кабины. «Я в караулку». «Понятно», — прохрукала мембрана динамика, вдобавок воняющая помехами от генератора машины. Выпрыгнул из газона и осмотрелся. На броне сидели бойцы. Я подошел к двери в караулку и заглянул внутрь подполковник Лукин, связист и из Осимов сразу обернулись. «А, прибыли? Ну, заходи», — сказал Лукин, свечно торчащий из уголка арта папиросой, к слову, потухший. «Топливо нам налили, в Конге бочка полная. Как насчет пулемета и боекомплекта?» «Будет», — кивнул Лукин. «Значит так, ситуация на данный момент все та же. Люди ждут помощи. Судя по описаниям, их обложили мутанты. Вентиляционную шахту им пришлось завалить. Твари через нее пытались пролезть. А вход в бомбоубежище из подвала школы, в которой тоже мороженым вас угощать никто не собирается. «Это понятно», — вздохнул я. «Работаете тремя группами. Первая — под командованием из Осимова. Это десант брони. Вторая — снайперская группа на КАМАЗе. Ими этот парнишка, как его... Да вы знаете. А... Миша, сержант. Знаем. А третья, собственно, твоя группа, Влад. Даем тебе пулемет с пулеметчиком в усиление». А патроны к нашей стрелковке? — Вот, — осимов кимнул на два ящика и картонную коробку с подсумками и пустыми магазинами. — Четыре цинка достаточно? — Понятия не имею. — А вдруг там задержаться придется? — У нас с собой есть еще дополнительный боекомплект. — Что со связью? — раскурил, наконец, папиросу лукин Дальние на БТРе, КамАЗе и Бардаке. Между группами гражданские станции. Их достаточно. — Фонари? — У моих есть у всех. — ответил Изосимов, а потом посмотрел на меня. — У вас? — Есть. — Да, — нахмурился Лукин. — Хорошо бы днем, конечно, но люди уже ждать не могут. Многие так обезложены там. — Ну, надеюсь, прибудете на место еще не совсем по темноте. — Ладно, пятиминутная готовность. — Постарайтесь без потерь, ребята. «Валеев — Валеев! — крикнул Изосимов, когда мы вышли из короволки. Низкорослый и широкоплечий парень подбежал к нам с пулеметом и рюкзаком за спиной. «Вот это твой командир на время операции, понял?» «Так точно!» «Кидай свою машинку в Кунг и пойдем, поможешь патроны перенести», — похлопал его по плечу. Произведя перекличку по готовности групп, наша колонна выдвинулась. «Нам предстояло проехать сто километров по предположительно свободному шоссе на Уфу и прибыть в Кумертау». Город немаленький и наверняка кишит зомби. Одно успокаивает. Школа была на окраине, как раз со стороны трассы. Возможно, скорее наверняка, в городе есть еще выжившие, и это тоже предстояло выяснить. Но для начала нужно было найти безопасное место в относительной близости от школы, откуда можно провести разведку и сориентироваться по ситуации. На трассе попадались машины. Были брошены, были изгоревшие. А еще были одиноко предыдущие мертвяки, которых притормаживая отстреливали. После зазомбячного Октябрьского трасса пошла вдоль железной дороги, на которой, проехав с десяток километров, мы увидели два столкнувшихся состава. Оба, к великому сожалению, пассажирские. И теперь в вечерних сумерках можно было наблюдать леденящую душу картину. Не меньше тысячи зомби разбрелись недалеко от места крушения. Я успел разглядеть в бинокль все очень подробно. Воображение невольно нарисовало картину, как в результате крушения гибли люди, как выбирались из вагонов под крики и стоны те, кто выжил, и помогали потом раненым и покалеченным. А потом начался пир сатаны. Погибшие и умершие от травм восстали и отправились удовлетворять свой бесконечный аппетит. Никто не спасся. У них не было шансов, если только сбежать. Бежать до соседних деревень, покусанными, а там умирать и пополнять ряды местных зомби. Я заметил два гиббоноподобных существа. Они, словно играя в салки, скакали по лежащим на боку вагонам, пытаясь сопровождать нашу колонну. Расстояние небольшое, метров сто. Вагоны закончились, и твари, проскакав еще с полкилометра по насыпи, остановились, встали на мощные задние лапы и так и остались стоять, глядя вслед уезжающей еде. «Фу, жуть какая!» — дернул я плечами. — Погоди, еще неизвестно, что нас в Кумертау ждет, — внимательно глядя на дорогу ответил Петр. — Известно. Зомби нас там ждут. И люди тоже ждут. — Я вот не пойму. Город не маленький по нашим степным меркам. Милиция. Вроде часть ПВО там рядом. Вокруг качалок нефтяных понатыкано, а их частная армия Роснефти охраняет. Шиферил, когда попадались по трассе мне на своих вахтовках. Не замечу, стволы у них не как учеб. Нормальные калаши были. Да, действительно странно. Перед поселком городского типа Ермолаева, который остался слева, бесконечная степь сменилась холмами, оврагами и стал появляться кое-где кусками лес. Именно лес, а не посадки. Над Ермолаевой стелился дым, и во многих местах горели дома и постройки. Через немного приоткрытое окно потянуло гарью. Посмотрел в бинокль. Да уж, филиал преисподней. Среди пожарищ стоят, сидят и бродят зомби, на некоторых дымятся одежды и плоть. Вот один мертвяк запнулся об остатке пожарища, упал, пока и пытался встать, на нем занялась огнем фуфайка. Он, наконец, поднялся и побрел себе дальше, не обращая внимания на языки пламени на рукаве и спине. Благодаря имеющимся в группе воякам, которые из местных, изнавших город, мы пьяными дорогами добрались до водоносной станции, что располагалось в лесном массиве на южной окраине города. Объект, как говорится, стратегический. Соответственно, забор, ворота, КПП, то есть все элементы физической защиты. Осветив фарами массивные ворота, наша колонна встала. В снайперской группе вести наблюдение. «Штурмовая группа работает по объекту», — донесся из рации голос из осимова Снайперы в кузове КамАЗа, рассредоточившись, начали осматривать в ночные прицелы территорию. Из десантного люка БТРа посыпались бойцы. Двое, включив фонари, примотанные к цевью оружия, подбежали к приоткрытым воротам, осмотрелись, шарили лучами в темноте и скрылись внутри. У штурмовой группы была своя связь, и я их не слышал. Следом в ворота забежали остальные штурмовики — А один из них задержался у ворот и начал сдвигать их в сторону, после чего послышалась команда «Всей колонии Транспорт! По одному въезжаем на территорию, сразу разворачиваемся! Разведка у ворот остается!» Все машины, кроме бардака, въехали на территорию станции. Спустя 10 минут от штурмовой группы поступил доклад, что территория осмотрена и безопасна. В здании КПП был обнаружен мертвяк. Мужчина в спецодежде висел в петле под потолком. Его успокоил Изосимов выставил им из ПМ в голову. Труп сняли и вынесли. Затем Изосимов отдал распоряжение разведке выдвигаться к школе, а связистам вызывать Авдеева, то есть военкома. Остальные и моя группа заняли круговую оборону. Нам достался северо-восточный угол периметра, куда Федор подогнал нашу машину, и мы вырезали на крышу Кунга. Теперь что... Поежившись от холода, спросил Виктор и уселся на край Кунга, свесив с него ноги и положив на колени автомат. «Ждем связи и доклады разведки», — ответил я и присел рядом. Боец Валиев молча разложил сошки ПКМ, улегся и поводил стволом, осматривая поверх прицела наш сектор наблюдения. После того, как все группы доложили о занятии позиций, БРДМ рванул с места, вероятно, получив команду произвести разведку. Тянулось время. Десять минут. Двадцать. Тридцать. Командирам групп собраться в здании КПП. Голос Изосимова из динамика радиостанции, внезапно разорвавший тишину, заставил меня немного вздрогнуть. "Ты чего?" покосился на меня Костя. "Нервы, Костя, нервы". Я спрыгнул на землю и направился к зданию КПП. В небольшой комнате охраны насосной станции было тесно. Командиры групп и Изосимов склонились над столом. На плафон недействующей люстры был пристроен мощный светодиодный фонарь, от которого было достаточно света. Итак, разведка сейчас прибудет, изобразят более детальный план. Чего не так долго, — поинтересовался коренастый парень, командир штурмовой группы. В объезд поехали, чтобы по трассе оторваться от увязавшихся мертвяков и пары мутантов. Я приказал огонь не открывать, чтобы не шуметь, и не привлекать внимание мертвого сообщества раньше времени. А пока доклад от разведки такой. До школы проехать можно. На территории есть зомби, но немного. Забор вокруг, хоть и не везде целый, но кое-как замедлит подход мертвяков на время проведения операций. Информация от Авдеева. В РУВД находятся... находились несколько дней назад пару десятков человек. Это сотрудники и их семьи. Отлично. Может, тогда для начала на них выйти, перебил ей Зосимова, и они помогут. «С этим РОВД не все так просто, Влад», — отрицательно помотал головой Изосимов. Авдеев сообщил, что местный начальник отдела, как только все началось, начал со всем рвением выполнять распоряжения, спущенные сверху, то есть держать и не пущать. Перевел отдел на казарменное положение, в избежании так сказать, насилия. У горожан было изъято оружие, причем очень оперативно. Ну и, как говорится, «сам не ам, и другим не дам». Авдеев их вызывает уже несколько дней, но там тишина и что у них внутри, неизвестно». «Идиот», — высказался командир штурмовой группы. «Благодаря его рвению теперь это мертвый город». «Не совсем», — ответил зосимов «По уточненной информации, есть выжившие в войсковой части, что с противоположной от нас части города. Немного, но есть. В двенадцатом цеху вертолетного завода есть люди. Это режимный цех». «А вот это хорошая новость». Интересно, есть среди них пилоты и есть ли вертолеты на ходу? Это предстоит выяснить. О, вот разведка возвращается. В следующий час мы выслушивали подробный доклад разведки и по их же схематичным наброскам спланировали операцию по эвакуации людей из бомбоубежища. Авдеев пока от эвакуации отказался, мотивировав это тем, что будет полезнее в эфире. Утвердив план и согласовав действия с командирами групп, мы приступили к первой его стадии, а именно эвакуации школьников. Оставив в здании КПП насосной троих бойцов, наша колонна выехала за ворота. Ехали быстро, ведомые экипажем БРДМ. Въехали в город с юга, со стороны каких-то гаражных кооперативов и проехав через автодром автошколы. В отличие от бронетехники, КАМАЗ и наш газон дико громыхали скатами по ночным улицам за зазомбячного города. Несколько раз сворачивали, в свете фар промелькнула Стелла-памятник с замершим МиГ-17. Потом еще пара поворотов, и вот мы въехали на школьную спортплощадку. «Внимание всем! На 12 часов грибок вентиляционной шахты!» — прошипела рация. Машины встали вокруг грибка, при этом раздавив колесами нескольких дежурящих рядом мертвяков. «Снайперская группа! Огонь!» С КАМАЗа начали методично расстреливать отреагировавших на еду зомби. Тем временем те, кто еще мог двигаться внутри бетонной ловушки, начали разгребать завалы вентиляционной шахты изнутри. КПВТ БРДМа несколько раз плюнул 145 миллиметровыми пулями в сторону крыши школы, заставив внимательно наблюдавшего за нами мутанта укрыться в темноте. Вспышки выстрелов крупнокалиберного пулемета осветили на мгновение все вокруг, и я, находясь в кабине, увидел, сколько их. Мертвяки, словно посетители зоопарка, стягивались к забору школы в количестве, это да просто в охрененном количестве. Не менее двух сотен зомби облепили забор. — О, видал, грабки свет тянут? — спросил Петр, сплюнув через чуть приоткрытое окно. — Жуть какая! Побыстрей бы! И, словно услышав Петра, штурмовая группа, покинув десантное отделение БТРа, заняла круговую оборону вокруг выхода вентиляционной шахты, а двое из них полезли внутрь. «Всем группам! Держим периметр!» — прокричал Изосимов в эфир. Через имеющиеся дыры и проломы в заборе потянулись мертвяки. Но не все. Живчики, как уже стали называть мертвяков со стажем, не спешили к нам, поняв, что мы не такая легкая добыча. На нас шли только тупые зомби. Но их становилось все больше. Крупнокалиберные пулеметы бронетехники огрызнулись по приближающимся зомби, мало кого уничтожив, но изрядно покалечив из окна в кунге начал отстреливаться Валиев, словно плетка била свд кости петр вцепившись в руль громко сопел и наблюдал за развернувшейся бойней разведка не спим раздалось в эфире за углом справа мутанты двое я посмотрел на угол здания от которого совершая невероятные прыжки передвигались по дуге два гибона подобных башня бдема с трудом успевала поворачиваться за ними наконец выстрел еще Один из мутантов кубарем покатился по грязи и замер, лишившись верхней части туловища. Второй сразу рванул прочь и, в легкую, перемахнув забор, спрятался за толпой зомби. Из вентиляционной шахты показались бойцы штурмовой группы. Они буквально за шкирку вытаскивали старшеклассников, направляя их к спасательной технике. Кто-то шел сам, кому-то помогали идти, а кого-то и несли. Подумав, что стрелков и без меня достаточно, я побежал к ним помогать. Спасенных распределяли между КАМАЗом и нашей машиной. И когда я захлопнул дверь Кунга за последним из спасенных, Изосимов вышел в эфир. Минутная готовность к отходу. Командирам групп доложить о готовности. Здесь Влад. Сваты готовы. Забираясь в кабину, на ходу доложил я. Давя колесами мертвяков, бронетехника расчистила нам путь и колонна рванула по маршруту отхода, опять еле поспевая за БРДМом. По прямой, как стрела улица Калинина, выскочили на восточную окраину города, уперлись в насыпи железнодорожных путей, повернули на юг и поскакали разбитым проселком, идущим вдоль железной дороги. Мне пришлось упереться ногой в панель, чтобы на очередной кочке или повороте не отбить себе что-нибудь. Въехали в лес, началась более-менее ровная грунтовка. Еще сорок минут гонки, и наша колонна остановилась у ворот насосной. Крюк сделали приличный, но так безопасней. «Внимание всем! Занять круговую оборону согласно боевого расписания. Эвакуированных в здание агрегатный. Санитар, всех напоить, осмотреть, оказать помощь. Остальным пополнить БК, перезарядиться и проверить оружие. Десятиминутная готовность», — отдавал приказы в эфир из Осимов. «Вообще молодец он. Все четко, по делу и без лишней суеты. По нашему плану, во всяком случае, мы так надеялись, предполагалось, что из-за шума к школе подтянутся много зомби, освободив хотя бы частично те участки, на которых нам еще предстояло появиться. А именно, следующей точкой разработанного плана было здание д Командиром групп явится на КП. Снова ожила рация, но как-то булькой, прерываясь, вздыхает, наверное, аккумулятор. Махнувшись с Петром рациями, попросил его воткнуть станцию на зарядку и потрусил к КПП. «Значит так, придется корректировать план», — начал Изосимов, как только я вошел. На связь вышли еще выжившие. «Кто такие?» — подошел я к столу. Девять человек, два инкассатора, два ППСника из местного увд и пятеро гражданских, сидят в центральном отделении Сбербанка, вот тут, рядом с площадью. И Зосимов ткнул в карту карандашом. В принципе, недалеко, пересечение улиц Карла Маркса и Ленина. Здание старое, на первом этаже офис, подъезд свободен. Так они сказали. «А что, инкассаторы пешком в банк пришли?» И как они вообще так долго там просидели? Сообщают, что с топливом швах. Инкассаторская буханка у них есть. Вообще инкассаторов было трое, но попытка добыть бензина оказалась неудачной. А выжили благодаря продуктовому магазину за стенкой. Через подвал туда пробрались. Везунчики. Да уж. Ясно. А какая обстановка вокруг банка и на той площади с мертвяками? Тут везение и заканчивается. Есть мутанты. Сколько — неизвестно. Ну и мертвяки, естественно. «Если есть мутанты, то опять придется шуметь крупняком. Попробуем будкой к окнам подъехать. Там решетки». «Наверняка», — согласился я. «Тросом дернем, если они изнутри не открываются в целях пожарной безопасности». «Хорошо», — кивнул Изосимов. «Тогда маршрут отхода давайте проработаем». 6 апреля. Кумертау. Ночь. Снова мертвый ночной город и наша колонна, мочащаяся по его улицам. Чувствуется запах гари. В паре кварталов знатно так горит какое-то старое четырехэтажное здание. Свет фар выхватывал из темноты силуэты. Стоящие, сидящие, лежащие и явно кого-то жирущие. Они сразу реагировали на нас пытались догонять, но бесполезно. Пройдя не больше пары десятков метров, мертвяки останавливались и шли по своим делам. Но были и более настойчивые персонажи фильма ужасов, перенесенного в наш мир. Эти не отставали. А Виктор, посматривая в небольшое окошко в двери Кунга, докладывал, что два гиббона продолжают погоню. «Хрен с ними. Сейчас сообщу из Изосимову. А прибудем на место, броня пусть разбирается. Все равно там придется шуметь, зачищая место эвакуации». Когда колонна втянулась на площадь, «КамАЗ» со снайперской группой сразу отделился и замер. «БТР» пропустил нас вперед, и Петр повел машину к окнам отделения банка, которые осветили фармией и прожектором БРДМ. «Полезли, суки, на свет!» — ворча с усилием выкручивая руль, — сказал пётр «Мы по ходу движения смели нескольких появившихся из темноты мертвяков». «Так, внимание всем! От банкомата второе окно!» — сообщил Изосимов. «Влад, сдавайте задом туда!» Я вопросительно посмотрел на Петра, тот кивнул, с хрустом воткнул заднюю скорость и, посматривая по зеркалам, начал подъезжать к стене дома. Началась интенсивная стрельба. С КАМАЗа работали снайперы, к ним присоединился Валиев, стреляя короткими очередями. Началась просто какая-то вакханалия в свете фар и вспышках выстрелов, но напор зомби был недолгим, то ли сообразили, что, то ли их было не так много в этом районе». — Начали принимать людей, — доложил Костя в переговорное устройство. — Понял, Костя. Давайте шустрее. Причина, по которой притихли мертвяки, выяснилась через мгновение. На кабину с моей стороны влепилась непонятная мохнатая черная масса, посыпалось стекло. Испугавшись и сместившись на сиденье ближе к Петру, я выпустил в это почти весь магазин. Видимая во вспышках вытянутая пасть с рядом акульих зубов испугала меня еще сильнее. Спасительные всех приняли прозвучало в динамике переговорного устройства и я заорал перекрикивая свои же выстрелы газум ляб газу, мляп, газу Мехвод брдема меня практически спас в тот момент когда я бросив попытки сменить магазин трясущимися руками начал палить из пэма во вставшие на задние лапы уродливой и лохматое чудовище с плоской окулей головой издающее какой то совершенно неестественный рык голова мутанта находилась в тот момент даже выше крыши кабины газона бардак ударил в тушу подмяв ее под себя а потом проехал по ней резвости у мутанта поубавилась п матерясь начал выворачивать на дорогу «Изосимов, уходим давай штурмана на маршрут отхода прокричал я в рацию бтр поведет коротко ответил тот в свете фар пока разворачивались мы увидели еще трех мутантов но они словно уступили более сильной особи место для охоты и теперь наблюдая за тем что происходит Троица крылась вдоль стены дома напротив. Я, наконец, сменил магазин на автомате и высунул в окно сначала ствол, а потом голову. Открыл огонь и валиев, парой длинных очередей, перечеркнув голову твари, которая пыталась прийти в себя после удара и сориентироваться. Ударил КПВТ бардака, разрывая плоть монстра, но тот как-то резко собрался, сгруппировался и сиганул в темноту. Наша колонна быстро поехала по улице Карла Маркса на запад потом несколько раз сворачивала, набирая скорость и притормаживая. Еще немного пропетляв кварталами, выскочили на окружную улицу и, набирая скорость, поехали на юг. Все, капитан, ты извини, конечно, но хотя бы до утра я пас. Я сидел прямо на полу в здании КПП, уже неоднократно приложившись к фляге с водкой, любезно предложенной кем-то из ребят. Руки почти перестали трястись, и сердце уже не собиралось выпрыгнуть, разорвав грудную клетку. «Да, конечно», — кивнул Изосимов и присел рядом, достав сигарету, которую я у него сразу же и приватизировал. «Что это было хоть?» «А я знаю! Но могу предположить, что это какой-то пес. Возможно, холобай какой-нибудь. Уж больно лохматый». «Может», — Изосимов достал вторую сигарету из пачки, подкурил сначала мне, потом себе. «Хотя я сейчас уже не возьмусь ничего утверждать. Хрен ее разберешь, эту фауну адскую». Приключения на площади с огромным, неубиваемым монстром не закончились. Тварь преследовала нас минут десять, а потом атаковала КАМАЗ, снеся практически с ходу кусок сетки и дуги. Мише дезертиру досталось моментально. Тварь ухватила его за голову, практически откусив ее. Грохнули выстрелы, снова началась истерика в эфире, и снова на выручку пришел бардак разведчиков. Крупнокалиберным пулеметом мутанту перебили лапу. Он свалился с КАМАЗа, Пытался подняться, но его переехал БТР и остановился, после чего Валиев наконец-то успокоил монстра, практически в упор разнеся какую-то выпуклость на холке между проплешинами слипшейся серой шерсти. Обезглавленное тело Михаила теперь лежало у стены одного из насосных агрегатов, завернутой в кусок брезента. Голову нашли, положили к телу. Изосимов приказал похоронить, когда рассветет. Шатаясь, я побрел к нашему газону, где, забравшись в Кунг, завалился спать рядом с уже спящим Костей и Виктором. Денек у нас выдался веселый. Дверь в Кунг была открыта, и восходящее солнце заставило проснуться, зажмуриться и сесть. На входе сидел Костя, свесив ноги вниз, и, судя по звуку, набивал магазин. «Сколько времени?» — спросил я его, пытаясь восстановить в памяти события прошедшей ночи. «Обед уже!» — ответил Костя, посмотрел на часы и уточнил. — Без двадцати два. — А чего тишина такая? — Шуметь некому. БТР и Пазик укатили в форт. Людей повезли. — Какой Пазик? — Разведка нашла утром. Школьный. Заправили и поехали. Петр за рулем. Сказал, что детей не доверят везти. Ездюкам. — И это... У нас пополнение. — В смысле? Инкассаторы, которых из банка вытаскивали. И Зосимов их к нам в группу распределил. А Пепса в себе оставил. — И где они? «Нормальные мужики, оба коллеги бывшие мои. Они пустые совсем, куковали. Сделали несколько попыток прорваться, бензина для своего броневика добыть. Да, не сложилось. и боекомплект весь расстреляли. Вот и сидели там, в этом банке. В охранении пока дежурят». «Ясно. Ты поел уже?» «Нет. Сейчас Витек вернется, принесет», — ответил Костя, так и не поворачиваясь, распихивая снаряженные магазины по подсункам. На 14 часов обстановка была следующая. Эвакуированные школьники и четверо гражданских из банка были отправлены на автобусе в форт в сопровождении брони. Территория насосной станции взята под охрану. Разведка эвакуировала Авдеева со всем его связным барахлом, с которым он категорически не желал расставаться. Теперь осталось дождаться возвращения брони и автобуса, который загрузится в форте патронами и провизией так как наша командировка в Кумертау, судя по всему, затягивается. 7 апреля. Кумертау. День. Утром вернулись БТР и Пазик с провиантом и дополнительным БК. Сутки, что выдались на отдых всей группе, прошли относительно спокойно. Люди отсыпались и отдыхали, чередуя сон и отдых с двухчасовыми дежурствами по периметру. После обеда был запланирован рейс к РОВД, но после позапрошлой ночи настроение у всех было, мягко говоря, не боевое и обедали без аппетита, и разговоры пошли унылые. Мы с Костей и Петром пошарили по территории насосной и нашли немного толстого медного провода, которым затянули в виде решетки окна нашего газона, на кабине и на конге Мало ли? «Ну что, хватит откладывать, пора высиживать», хлопнул рукой по столу на капе из Осимов, когда закончился с инструктажом. «Дело делать надо». «Надо», кинул я и посмотрел на часы. «Да». И Зосимов тоже обратил внимание на время. 10 Десятиминутная готовность и выезжаем. До рувд ехать недалеко, если по прямой. Но мы опять петляли. Бардак разведки впереди, за ним командир группы, следом мы на газоне и КАМАЗ замыкающий. Погодка соответствовала настроению. День выдался пасмурный и облачный. Мерзкий, одним словом. Я поднял ворот бушлата, закрыв лицо от потока холодного ветра из разбитого окна. Проезжая мимо недавно начавшегося строительства какого-то дома, которому уже не суждено быть законченным, я заметил стопку арматурной сетки. «Командир, это Влад. Надо остановиться». «Что случилось?» — сразу же ответил Изосимов. «Тут сетка арматурная на стройке. Окна ее забрать, сам то». «Колонна, стой!» — скомандовал Изосимов, сразу сообразив, что к чему. Управились быстро. «Под прикрытием моих ребят и разведки...» Снайперы закидали в КАМАЗ пятиметровые куски сетки, распределив ее по полу. Двинулись дальше. На территорию РОВД въехали, выдавив бардаком железные, но какие-то хилые ворота. Несколько раз прозвучали выстрелы, успокоившие десяток шатающихся у здания мертвяков, большинство которых были в форме. «Снайпера! Сватый! Внимательно! Штурмовая группа в здании Железная дверь отдела была закрыта изнутри и штурмовики, зацепив тросом решетку окна дежурки, вырвали ее, дернув бардаком, и полезли внутрь. Сразу внутри раздались выстрелы и вспышки. Потом ненадолго тишина, и снова вспышки и звуки выстрелов. «Из-за этого мудака, похоже, все, кто был в здании, обратились», — нахмурился Петр, глядя на окна. «Да уж, мудак — это еще мягко сказано», — согласился я, до хруста в пальцах сжав цевьё автомата. «Влад, штурмовики сообщают, что лестница на второй этаж забаррикадирована и ловушки-растяжки напутаны. Подъезжайте будкой к зданию. Ребята через окна второго этажа пойдут», — раздалось в рации. Петр, не дослушав, кивнул, уже воткнув скорость, развернулся и начал медленно сдавать к стене, ювелирно пристроившись параллельно к ней. «И правильно, а то ребятам в конге если что, и не выйти». Громыхая тяжелыми ботинками по кабине и будке Кунга, штурмовики, выдавив стеклопакет, влезли в окно, и сразу началась беспорядочная стрельба. Раздался душераздирающий крик, от которого застыло все внутри, будто кусок льда мгновенно в желудке образовался, да и волосы во всех интимных местах зашевелились. «Что там?» — испуганно спросил Петр и положил себе на колени АКСУ. Словно в ответ на его вопрос, ребята из штурмовой группы попрыгли на землю и развернули стволы на окно. Бум! Газон даже качнулся, а бардак, чуть довернув башню, плюнул в нас огненной струей. Точнее, не в нас, а в ту тварь, что сиганула из окна на крышу конга, успев перед этим раздавить голову одному из штурмовиков своими челюстями. «Твою мать!» — заорал Петр, увидев, как на землю свалился гиббоноподобный. Он был просто огромных размеров явно более двух метров в длину. А я чуть не обделался и никак не мог оторвать взгляда от дымка, струящегося из раструба пламя-гасителя КПВТ. На всякий случай поёжзал на сиденье, чтобы убедиться, так сказать. Но крик Петра привёл меня в чувство. КПВТ перебил мутанту кости таза и почти оторвал ногу, и он теперь, весьма резво перебирая передними лапами, полз к одному из штурмовиков, а тот, пятясь, стрелял в него. Но в панике никуда не попадал. Бардак взрывил двигателем и буквально прыгнул вперед, чтобы объехать нашу машину. Еще мгновение, и мутанта придавили к земле колеса бардака. «Валеев, не спи!» — прижал я кнопку переговорного, а через секунду две длинные очереди прервали трепыхание монстра под колесами, разнеся странный нарост в задней части шеи. «Периметр держим! Камаз, ворота загороди!» — настойчиво прозвучал голос из Изосимова. «Вон, тащатся!» — Петр кивнул на пролом в воротах, откуда не спеша брели несколько мертвяков. Ребята из штурмовой группы снова полезли в окно, предварительно забросив туда гранату. «Подстрахую», — сказал я и придавил кнопку переговорного. «Костя, Витя, давайте наверх. Подстрахуем ребят». Ноги тряслись. Я еле влез по бортовой лестнице на крышу Кунга. А потом произошло следующее — когда мы влезли на будку а штурмовое отделение проникло на второй этаж через два окна справа звякнуо стекло и в нем ощетинившимся несколькими стволами отчетливо угадывался пламягаситель пкма хренаси викика развернул автомат в сторону опасного окна кто такие прокричал кто то из окна красный Крест, крестля высунулся из башни бтра из осимов или эвакуируемся или где в окне показался человек Лицо черное, осунувшееся и заросшее многодневной щетиной. На милицейском бушлате я разглядел майорские погоны. «Куда эвакуироваться?» — спросил майор. «Для начала на насосную станцию». Майор скрылся в окне на пару минут. «Майор, время идет!» — это уже я. «Мы сейчас дождемся на свою голову опять!» «Бойца потеряли уже!» В ответ майор высунулся в окно, кивнул и изобразил непонятный жест, а через минуту из окна над будкой появились измученные люди — Они скорее походили на бомжей в милицейской форме, были по гражданке. — Сколько вас? — спросил я, помогая выбраться из окна худющему парню с лейтенантскими погонами. — Девять осталось, — пробубнил он и трясущимися руками поправил ремень АКСУ. — Витя, помогай спускаться и рассаживай их в Кунге как-нибудь. После того, как в Кунге разместились все эвакуированные, майор повел ребят в оружейку и на склад спецсредств. Времени на погрузку ушло около часа. Со стороны ворот, который перегородил КАМАЗ, стрельба не прекращалась. Мертвяки сначала шли как к мавзолею. Потом до них дошло, и они стали неуклюже, а некоторые весьма шустро искать укрытие. Но их количество явно увеличивалось. «Андрей, поторопиться бы!» — нервно сказал я в рацию, когда заметил на крыше пятиэтажки напротив двух мутантов. Они по-деловому так уселись на козырьке над балконом пятого этажа. «Вижу!» — сухо ответил Изосимов. Башня БТР отдернулась, повернулась в сторону гиббоноподобных, короткая патрона на 3-4 очередь, а мутанты, похоже, не получив значительных повреждений, исчезли за кибиткой выхода на крышу. «Костя, Витя, давайте в Кунг греха подальше», — сказал я и сам полез в кабину. «Долгожданное. Выдвигаемся. построение прежнее. По маршруту отхода на базу». Наконец прозвучало в рации, и мы с Петром синхронно облегченно выдохнули. «Ну...» «Поехали, помолясь», — сказал Петр, выжил сцепление и воткнул скорость. У пары человек из эвакуированных началась самая настоящая истерика. Ребята из дежурной смены по базе успели разоружить одного, что начало размахивать ПМ-ом. Из Осимов пообщался с майором с говорящей фамилией Угрюмов и предложил ему ехать в форт, но тот отказался. «Нет, капитан, это мой город. Я родился и вырос здесь. Отдохнут парни немного и займемся делом». «Каким?» — Изосимов подкурил сигарету и предложил майору. У того руки тряслись. «Спасибо». Отходняк начался. Столько времени в руках себя держал. «А делом... Если поможете технику из гаража МЧС сюда перегнать, мы ее приспособим для борьбы с этими тварями. Будем город чистить». поможем. А силики в девятером весь город чистить». «Люди есть в городе. Немного, но есть. Прячутся». Стволов народу вывезли с отдела. Я надеюсь, вы на них не претендуете? — Нет, — помотал головой Изусимов. — Ну вот, тогда пока разместимся тут с вами временно, если вы не против. — Нет, майор, это мы тут временно. Поможем вам немного и поедем домой. Будем обязаны вам. Мы вообще сразу собирались, как Игнатов повесился в допросной. — Это начальник? — Это урод, — плюнул на землю майор. — Столько людей из-за него погибло мы потом пытались, в общем... Но ребят, что к машинам послали добежать, две огромные твари на тряпке порвали. Да и вообще, нереально было выбраться. Нас бы просто толпой задавили и сожрали бы. Ну да, верно. Свежее мясо эти твари хорошо чуют. И любой шум их привлекает. А что по пывошники? Не слышно было ничего о них? Еще как слышно. И видно даже, хмыкнул майор. Горело там у них что-то. Хорошо так горело. И взрывалось. Мы проверим. Завтра съездим. На вертолетный лучше сначала съездите. Там точно люди есть. Когда еще телефонная связь работала, начальник говорил, что там в переходах между цехами что-то вроде убежища организовали. А неделю назад вертолет КА город облетал. Мы несколько ракет сигнальных в окно выпустили. И? Не знаю. Улетел. Может, не заметили. А может, и заметили. Да помочь ничем не могут. Хотя в ВОХР там у них свой есть. был во всяком случае. — Ладно, майор, отдыхайте. И моей группе надо отойти от приключений. Завтра в обед решим, куда сначала ехать. Вы вон можете в пазике пока расположиться, — сказал Изосимов и щелчком отправил окурок в лужу, что образовалась в колее от тяжелой техники. Наша группа, поужинов и приняв по сто грамм наркомовских, повалилась в Кунге отдыхать под охраной двух инкассаторов, которых Изосимов прикрепил к нам. На операцию их не брали, и они пока просто в охранении базы службу несут. Я даже познакомиться с ними не успел еще. Засыпал плохо, постоянно вздрагивал, но, помучившись так немного, я все-таки провалился в сон». 8 апреля, Кумертау, утро Проснулся я рано, еще даже не рассвело Осмотрелся, включив фонарь и направив его в потолок На месте рядом с пулеметом в углу не было Валиева А со стороны при двери Кунга доносилось какое-то монотонное бубнение Влез в ботинки и аккуратно, чтобы ни на кого не наступить, вышел на улицу Валиев молился, отойдя за Кунг и раскатав пенку на земле Но вот забрежил рассвет, небо стало светлеть, и Валиев, закончив молитву, стал обуваться. «Извини, конечно, просто любопытство», — обратился я к нему. «А почему ты в утренних сумерках молился, а не на рассвете?» «Солнце восходит между рогами шайтана, и к этому времени молитву надо прекратить». «Понятно», — почесал я затылок и про себя подумал, что парень-то набожный, прям «По-честному». К общему котлу завтракать не пошли, там и так сейчас едаков хватало, поэтому просто заварили лапши в согретой на паяльной лампе большой кастрюли и попили чай с шоколадными батончиками, которых Витя, оказывается, заныкал перед выездом в Кумертау целую коробку. Бывший военком Авдеев после завтрака припахал спасенных вчера милиционеров, и они возились с антенной на крыше КПП. «Это временно», — говорил он из Осимову почистим окрестности я радиоузел вон у телевышки размещу далеко видеть будем я так понял вы тоже не собираетесь уезжать улыбнулся из осимов а зачем будем чистить город угрюмовая я хорошо знаю если все будет складываться так как я думаю то уж лучше тут начинать новую жизнь строить я извиняюсь конечно влез я в разговор до этого тоже подойдя поглазеть на развертывание всяких радиожелезок а как вы думаете все будет складываться «Я молодой человек... Эм, не знаю, как вас зовут...» «Влад», — протянул я руку военкому. «Федор Николаевич», — военком ответил рукопожатие. «Так вот, я думаю, что еще пара-тройка недель, и старый мир рухнет навсегда, как таковой. А потом такие люди, как мы с вами, то есть выжившие, будут пытаться как-то приспособиться. А приспосабливаться лучше, имея некую фору. Нефть? Именно. Город у нас относительно небольшой, За полдня можно пешком обойти, но зато есть кумап, качалки кругом, в западной части сады и огороды. Будем пытаться. Мне нравится ход ваших мыслей, кивнул я. Он мне самому нравится, и я не вижу пока никаких других выходов из этой ситуации. А для начала город почистить надо. Абсолютно неслышно подошел Угрюмов. Стоя позади меня и слушая наш разговор, обратился к Изосимову. Я с вами поеду сегодня. «Со мной еще трое моих. Не против?» «Нет. Надо только КАМАЗ и ПАЗ нормально сеткой закрыть, что вчера привезли». «Так команду, капитан. Сейчас займемся». «У нас в техничке есть инструмент кое-какой», — сказал я. «Я сейчас пришлю кого-нибудь», — ответил майор и пошел к ПАЗу. Одарив конопатого сержанта ППС ящиком с инструментом, я сел на железный заборчик, ограждающий какие-то емкости насосной станции, и обратился к своей группе. Мужики расслаблялись после завтрака. «БК пополняем, оружие проверяем. Я так понимаю, скоро едем на очередной аттракцион. Оставь штаны сухими». «Влад», — обратился ко мне один из инкассаторов, — «нас берете?» «Конечно. Как зовут, кстати? Вчера что-то недознакомство было». «Антон. А это Юра». «Ясно. Ну, будем знакомы теперь». «Как настроение-то?» — обратился я ко всем. «Поганые», — сразу ответил Петр. — А что делать? Сейчас мы поможем людям, потом они нам. — Да это бог! — буркнул Пётр. — Ладно, пойду я газон проверю. — Влад, зайди на КПП! — из динамика рации донесся голос из Изосимова. Принял иду. У КПП сидели молча на длинной лавке три милиционера, положив на колени автоматы. Проходя, я им кивнул и зашел вовнутрь. «Накурили -то — Накурили-то! — сказал я, демонстративно разгоняя руками облака табачного дыма. «Значит так, Влад», не обратив внимания на мою реплику, сказал Изосимов и навис над вычерченной от руки прямо на столе схемой города. «Чтобы не терять времени, я решил разделить группу. Вам на газоне нужно будет проскочить до аэродрома, вот здесь, окраинами. Посмотрите, что там, а потом сюда, к ПВОшникам. Если есть кого эвакуировать, выходите на связь. У нас дальний нет связи. Я дам человека. Когда готовы выехать? «Ну, как твой связист придет, так и поедем». «Хорошо, тогда ждите его и выезжайте». «Майор», — обратился я к Угромову, — «там ребята на улице с автоматами». «Да, и что? Я видел много дробовиков охотничьих, когда грузились в отделе. Пусть с собой возьмут обязательно. Если будете зачищать цеха вертолетного завода, то с дробовиками сподручнее в помещениях». «Хм, хорошо, спасибо» дождавшись сержанта-контрактника с радиостанцией, мы выехали с базы. Петр ворчал и матерился, выслушав мои объяснения по поводу маршрута. — хреново с тебя штурман! — Ладно, разберемся, — сказал он, когда мы выехали с базы, свернули налево и поехали по разбитой грунтовке в объезд города, мимо нефтяных кустов и качалок, что стояли на проплешинах серого и еще не покрытого зеленью леса. У гаражей на южной окраине выскочили на асфальт и покатили дальше. Мертвяков почти не было, только проезжая через показавшиеся дачи, стали их замечать. Немного, штук двадцать насчитал. Через десять минут уперлись в базу нефтепромысла и остановились. — В окне вагончика кто-то есть, — сказал Петр. — И колея на съезде свежая. — Вижу. Давай ближе к воротам. Рядом с воротами лежали несколько мертвяков, аккуратно сложенных в придорожной канаве. — Посигналить? — Нет, не надо. Еще подзовем, кого не нужно. подожди ответил я и нажал кнопку переговорного устройства. «Костя и инкассаторы! Наружу! Валиев, Витя, внимательно!» Я подошел к воротам. Каркас из труб, обтянутый рабицей, и весь забор такой же вокруг базы, столбы и сетка рабица. Ворота закрыты на замок изнутри. Рядом маленькая будка сторожа. Дверь открыта. Внутри никого. Но на полу и столе следы крови. Изорваны куртка спецовки с надписью «Башнефть». Несколько вахтовых вагончиков, за ними бетонная площадка, состоящая на ней спецтехникой. Также присутствовали и легковые машины. За стоянкой длинные, двухэтажные, построенные из контейнеров модулей, здания. «Да, кто-то вон там есть», — показал рукой Костя на окно на втором этаже здания. Я поднял руку и помахал. Спустя несколько минут, стуча сапогами по железной лестнице, спустились несколько человек и подошли к воротам. Внешне выглядели они получше, чем милиционеры. За поясом у некоторых были окровавлены молотки, топоры, и только один держал в руках травматический пистолет — четырехствольную осу. «Сурово!» — кивнул я на пожарный топор в руках одного крепкого парня. «Ребят, тут недалеко есть место, куда выжившие эвакуируются». «А кто там?» — спросил пожилой мужчина и подошел вплотную к воротам. «Пока наша группа, но мы скоро уедем, и там останутся только местные». Людей мало, но хоть как-то организованы. — Там тоже с оружием. — Да, из РУВД вывезли все. Если поедете прямо сейчас, то застанете там майора Угрюмова, хотя там и военком бывший, Авдеев. Есть на чем ехать? — Есть, — ответил мужчина, а потом спросил. — А вы говорите, что уедете? Вы сами откуда? — Мы сами из Оренбурга, а вот ребята, — кивнул я на инкассаторов, — тоже местные. — Да, мы тоже останемся на Насосной, — ответил Антон. «А как там с этими по дороге?» Мужчина кивнул на канал с мертвяками. «По дороге почти нет». «Илья, бери Эльвира и езжайте», распорядился мужчина, а потом спросил у меня. «В городе вчера и позавчера много стреляли. Это вы?» «Да, вытаскивали людей». «Сколько вас, кстати, здесь?» «Восемь». «Много этих тварей в городе?» «Много. Особенно в центре. В промзонах и на окраинах поменьше». «Вы...» а... Подошел к воротам широкоплечий парень. «Не поделитесь хотя бы одним стволом. Если вас всего восемь, заводите вон вахтовку вашу и езжайте все вместе. Там и вооружат вас всех. Ну и решите, как быть дальше. Да, сразу к Авдееву и обращайтесь». Попрощавшись с нефтяниками, поехали дальше. Расстояние еще позволяло, и я попросил связиста сообщить на насосную станцию, чтобы ждали гостей. Свернуть к аэродрому не получилось, на переезде застыл товарный состав, и я решил сразу ехать к войсковой части. Ехать предстояло километров пятьдесят, и я, усевшись поудобнее, приготовился наблюдать, что происходит в деревеньках, которые будут по пути. Две деревни находились на некотором отдалении от дороги. Взглянул в бинокль. Во дворах пусто, ни скотина не видно, ни людей, ни мертвяков, как вымерли все. Спустя двадцать километров проехали какую-то железнодорожную станцию, напротив которой было подземное газохранилище, немалое по размерам. Притормозили, людей не видно, только мертвяки. После поворота на Мелиус было село Троицкое, за которым лес скважин и качалок. «Глянь-ка, что там!» — сбавил скорость Петр, когда мы отъехали от Троицкого на несколько километров. «Сейчас. Т-образный перекресток». Грунтовка налево пошла к посадке. На перекрестке остановка. Капитальная, кирпичная. Старенькая БМВ вроде. Газель, джип какой-то и автобус рейсовый. За автобусом еще какая-то легковушка. Вроде Жигули. Есть, есть мертвяки. Двоих вижу. Нет, троих. Ну и что? Спросил пётр и остановил машину. Зачищаем? Надо машины посмотреть. Ответил я, затем добавил в переговорное устройство. связи Связист остается в Кунге. «Валиев на крышу, остальные выходим». «Понял», — отозвался Костя. «Как Валиев влезет на кунг, давай за нами потихоньку», — сказал я Петру и вылез из кабины. «До остановки идти с полкилометра». Встали в пятером в линию и пошли. «Отсюда уверенно достану», — сказал Костя, когда мы приблизились метров на триста. «Ну давай», — сказал я, а потом повернулся и помахал Петру, чтобы подъезжал ближе. Где-то в туалете надпись видел. «Не льсти себе, подойди поближе», — съязвил Витя, когда Костя выстрелил три раза и не попал. «Да качается, сука!» Закусил губу Костя, нахмурился и выстрелил еще раз. «Ну вот», — снова поучительный тоном сказал Витя, когда, наконец-то, один из мертвяков упал. «Уже лучше!» «Подождите, я посмотрю еще, а вдруг мутант?» Припал я снова к биноклю. «Ну, что там?» — Да, похоже, только трое. «Ух, — Ух, ё-моё! Я даже шаг назад сделал. Там в автобусе они у окон. — А двери? — Что двери? — Двери в автобусе. — А, закрыты вроде. — Да, закрыты. — Ну что, пошли потихоньку? — спросил я, чувствуя, как это неприятное ощущение холода в животе и какая-то слабость в ногах снова накатывают. — Пошли, — ответил Виктор. Шутить ему тоже явно расхотелось. Троих мертвяков, что были на улице, Костя успокоил. И мы, подойдя ближе к автобусу, остановились, глядя на этот рейс из ада. Или в ад. Порядка десяти мертвяков смотрели на нас из автобуса, толкаясь и возя руками по стеклам. Эти жуткие бельма вместо глаз. Не могу спокойно на них смотреть. Сразу паника какая-то охватывает. Давайте успокоим их. ведь проверь остальные машины, — сказал я и вскинул автомат. Спустя десять минут все было кончено. В газели обнаружили еще одного мертвяка. Он сидел на водительском месте, пристегнутый, со вскрытыми венами. Что побудило человека так поступить, осталось для нас загадкой. Петр завел нефас и перегнал его на обочину, чтобы убрать автобус с дороги. Пассажирская «Газель» была забита тюками и сумками. Это были не чьи-то вещи, а новые китайский ширпотреб. Джипом оказалась «Нива» 2131, ядовито-синего цвета. Из всех машин завелись только «Нива» и «Газель». А где люди из этих машин, стало понятно, когда мы на второстепенной грунтовке обнаружили много следов. Петляя, они вели в сторону видневшейся вдалеке деревушки. Успокойных в автобусе мертвяков мы обыскали. ключи от машин у них не было. Петр, с сожалением свернул замок рулевой колонки и, разобрав замок зажигания, завел машину. Дальше поехали на трех машинах, заправив их из канистр, что обнаружились в багажнике старенькой пятерки. Из тех машин, что оставили, собрали инструмент, сняли аккумуляторы. Витя повел Ниву, а Антон — Газель. Спустя час свернули на проселок, что вел к войсковой части через редкую рощицу, из которой выехали через полчаса и резко остановились. «Живые! Люди!» — разглядывая территорию части буквально в ста метрах от рощи, — сказал Петр. На КПП дежурили бойцы, ворота закрыты, бетонный забор по периметру. «Костя, идем со мной», — сказал я в переговорное устройство. Бойцы на КПП напряглись. В смысле, один сразу забежал в бетонный колпак с бойницами, а второй скрылся в здании КПП. Мы с Костей повесили оружие на ремень и медленно пошли вперед. «Стой, стрелять буду», — прокричал боец из бетонного колпака. «Стою, стреляю», — хмыкнул Костя, и мы остановились. «Боец, командира позови», — крикнул я. «Уже! Стойте там!» Через десять минут дверь КПП открылась, и к нам навстречу в сопровождении двух бойцов вышел капитан. «Командир дивизиона капитан Дементьев», представился он и сразу забросал нас вопросами. «Что случилось? Почему по трассе не ездят машины? Почему перестала работать сотовая связь?» Мы с Костей переглянулись, я спросил. «А у вас связи с командованием нет?» «У нас теперь ни хрена нет. Пожар был. Гараж и склад ГСМ уничтожен. Склады вооружения уничтожены. Штаб!» Почти вся часть сгорела. Да тут такой фейерверк был. И что, никто не видел? В Кумертау видели и слышали, ответил я. А почему не приехали? Капитан так разволновался, что его даже как-то потряхивать начало. Подожди, капитан. У тебя связь когда пропала? Ты про эпидемию не в курсе? Эм, 23 марта получили приказ привести часть в боевую готовность. И все. Тишина. А в ночь на 25-й у нас трансформатор взорвался что в пристройке возле гаража был. А там началось. Трава сухая, в гараже ГСМ, ЗРК в ангарах, а тут еще с этой утилизацией боеприпасов. Эти самые боеприпасы открыто хранились, их вывести должны были на уничтожение. Хорошо почти весь личный состав удалось спасти. У нас еще в карантине двое бойцов, им хреново совсем. В смысле в карантине, насторожился я. Ну, привязали их в убежище. Столько дней прошло, они не едят, не пьют. Один из них, двадцать второго, вернулся из Терлетамака, из увольнения. Говорит, его собака укусила на автовокзале. А потом в столовой сначала думали, умер. А он? Он очнулся и сам на командира кинулся. И тоже давай его кусать. Намаялись мы с ними, в общем. А видок у них в гроб краши кладут. — То есть ты, капитан, не знаешь, что вообще произошло и что всему пи... Конец пришел? — поинтересовался Костя. — В смысле? Что, война? Откуда знать-то? Я же говорю, пожар, связи нет. Послали командирский УАЗ в милиус да он не вернулся. Потом послали 66-й, тоже канул. Так и сидим, ждем. <кхем> чего мы тут как пупыри на ровном месте? Может, пустишь на территорию нас? Оружие сдайте. Нет, дружище, сейчас такие времена, что без оружия никак. А эти двое, что в карантине вашем, они опасны, их надо ликвидировать. Это уже мертвые, уже не люди то есть как мертвые, книги про зомби читал, зомби, короче, капитан. И я начал рассказывать ему практически с самого начала, точнее свою собственную историю в новой истории погибшего мира. Как прилетел в Оренбург, что началось в этот же день, какие новости были по телевизору и в сети. «Влад, тут с базы доклада требуют», — раздался голос Петра в рации. «Авдеев сообщает, что нефтяники к ним эвакуировались». Пусть связист сообщит на базу, что до ПВОшников добрались. Устанавливаем контакт. Свяжемся позже. Принял, — ответил Петр. Вот такие дела, капитан. Города мертвы, страны мертвы. Выжившие есть, но мало. Что-то... Что-то вы, ребята... Нет, не может быть. Капитан сделал шаг назад. Товарищ капитан, товарищ капитан. От КПП прибежал боец, держась за руку. Ну, они оба вообще неадекватные. «Алабин вот укусил, козел!» «Обработать, перевязать!» — строго сказал капитан бойцу, а потом повернулся к нам. «Вы вот что, езжайте отсюда! Часть в боевой готовности! Капитан!» — перебил я его, повысив голос. «Этот боец скоро умрет, а через несколько минут очнется, и уже не человеком пойдет жрать твой личный состав. Хочешь еще экспериментировать?» «Значит так, мы пока перекусим, потом ждем еще полчаса и уезжаем». А ты оставайся тут, пока весь твой дивизион не станет мертвым дивизионом. Передумаешь, откроешь ворота, мы заедем на территорию и уже там предметно все оговорим. Идем, Костя. Мы развернулись и пошли к машинам. Нет, ну, с другой стороны, я бы тоже вот так сразу не поверил бы, сказал Костя, когда мы сидели с ним на бампере газона и обедали консервированной кашей. Ну да, сложно поверить. Но у него, кроме того и того, что мы рассказали, есть и свои непонятки, которые требуют объяснения. А он даже не пытается. «Что, война?» — изобразил ей недавний вопрос капитана, передразнив его и посмотрев на часы. «Сейчас ему будет война. Немного подождать осталось». «Вить, что там чайник?» «Закипает», — ответил Виктор, присев у конструкции из согнутой трубы, паяльной лампы и чайника. «Мы только успели попить чай» как из двери здания КПП выбежали два бойца и стали открывать ворота. Ну вот, наконец-то. Наши машины въехали на на то, что осталось от территории части. Из-за забора этого не было видно. А теперь, как выразился Петр, Сталинград. В 50 метрах от здания КПП была караулка. В окнах ни одного стекла. Вот, собственные все уцелевшие здания части. Здание штаба сдуло до фундамента. Еще какие-то руины дальше. Весь плац завален мусором и кирпичом. Лишь небольшой участок очищен, а на нем установлены четыре больших палатки. — А палатки вы где взяли? — В убежище. Там продуктовый НЗ и оружейка. Осталось еще два склада. Они подземные, продуктовый и длительного хранения оружейный, со старьем всяким, — ответил капитан. — Тебя звать-то как? — Володя. — Вот что Володя. — Где тот? — Покусанный. — Связанный. Надо этих твоих карантинах вывести аккуратно, привязать вон там, у стены. Потом построишь личный состав, и я проведу ускоренный курс по общению с этими упырями. Скажи бойцам, чтобы аккуратно, не дали себя ни кусать, ни царапать. Федра, что ли, на голову прикажи им одеть. Бойцам? Нет, Вова, карантинным этим. Ты в себя-то приди. А, понял, растерянно ответил капитан и пошел к палаткам. Конкретно его нахлобучило, кивнул Костя вслед капитану. Еще бы! Около девяносто человек стояли, построившись недалеко от привязанных к куску бетонной плиты трех мертвяков. Лица полны тревоги и непонимания происходящего. Формы на всех грязные, местами обожженные. Итак, встал я перед строем и поведал бойцам сокращенную версию того, что рассказал капитану. А потом подошел к мертвякам и продолжил. Они не устают, не чувствуют боли, не хотят пить. Они хотят только жрать, жрать живых. Укус или попадание тканей этих мертвяков на слизистые оболочки или раны тоже приводит к обращению в ходячий труп. — А если своей смертью умереть или от инфаркта? — выкрикнул кто-то. — Хороший вопрос. — То же самое. Умер — обратился. — Мы все заражены. И не спрашивайте меня, как это случилось. Я не знаю. Но это факт, уже многократно доказанный. — А откуда эта зараза? Не знаю. Знаю лишь одно. Старого мира не существует. Есть только мир мертвых и немного выживших. Началась новая эпоха. Эпоха мертвых. Если они мертвы, то их нельзя убить? Можно. Теперь внимательно. Я извлек ПМ из кобуры и всадил в грудь каждому мертвяку по паре пуль. По строю пошел гул. На лицах было, мягко говоря, удивление. Видите, им это не причинило никакого вреда. Для того, чтобы убить мертвяка, необходимо повредить его мозг. Я прошел и выстрелил всем трем мертвякам по очереди в лоб. Они свалились и не двигались. — У кого еще есть вопросы, можете подходить и спрашивать у моих друзей. — Урок окончен, — громко сказал я, потом подошел к капитану. — Где мы поговорить-то можем? — Идем в палатку. Вон там столовая у нас. Тяжело вздохнул он. Внутри палатки было чисто. Сколоченные из досок столы и лавки, печь-буржуйка, на которой стоит пузатый алюминиевый чайник. — Что же делать теперь? — спросил капитан, усевшись на лавку и разминая сигарету трясущимися руками. — Я могу только посоветовать. Дальше сам решай. — Советуй. — Государств больше нет. Это первое. Все города мертвы, но есть выжившие. Среди бойцов в основном все местные. — В основном. — Есть двое москвичей. Один из Тулы. Сибиряки есть. А так в основном из Башкирии, ребята. Могу посоветовать сначала выбираться в Кумертау, а там уже все пускай сами решают. А почему в Кумертау? Там организуются выжившие. По другим городам здесь, в Башкирии, ничего не знаю. Мы же сами из-под Оренбурга приехали. Получили сигнал о помощи по радио. А Оренбург? Мертв. Тут капитан как-то паник. Семья там? Да. Ну, по окраинам есть места, где собираются выжившие по интересам. С некоторыми, думаю, из Кумертау можно будет связаться. И да, шушеры много всякой тоже повылазило. Так что оружие и БК раздать всем. А как выбираться будем? У нас тут даже техники не осталось. Выйдем на связь. Придет ПАЗ и КАМАЗ с Кумертау. К нам по машинам можно людей рассадить. Да и по дороге можно проскочить, поискать транспорт. А какие склады, говоришь, целыми остались? Продуктовый и склад вооружений на хранение. Там старое все, на консервации. Что именно? Стрелковка в основном и боеприпасы. Много? Немало. Да, тоже под утилизацию готовилось. И все же, что там? Надо смотреть, я же не касался этого. Так пошли смотреть, мне же докладывать надо. Идем. Два кургана складов располагались на окраинной части. костян кое-как отбившись от солдат, тоже пошел с нами. «Тут продукты. Будешь смотреть?» Остановился Володя напротив массивных дверей у торчащего из земли навеса. «Нет. Идем стрелковку смотреть». «Сказать, что во мне взыграла жаба?» «Это ничего не сказать». «Да, на складе было старье. Надежное, как лом, советское старье. Несколько десятков ДШК, ящики с АКМами, были и СКСы, несколько ящиков с ПМами аж с 61 -го года». Штабеля о купорах с патронами шестидесятых-семидесятых годов выпуска и старше. Даже были какие-то тюки с вещевкой и снаряжением. «Слушай, ну, Бог велел делиться», — сказал я, открыв ящик с двумя РПД в пушечном сале и бумаге. «Да бери, что надо», — махнул рукой капитан. «Ну, я бы на твоем месте себе бы тоже запас сделал. На хрена оно мне? Это ты сейчас так говоришь. Значит, можно отсыпать себе кое-что?» — еще раз спросил я капитана. — Берите. — Петр, — сделал я вызов. — На связи. — Подгоняйте машины к складам. — Все машины? — Все. Устроили ревизию. С фонарями мы шарили по подземелью склада часа два. Оружие было откровенным утилем. Нет, два ДШКМ с парой стволов к каждому, три РПД и десяток АКМов, более-менее живых, все же отобрали. Зато с боеприпасами к этому утилю проблем не было. Устали таскать ящики, распределяя их по машинам. Я решил, что пока есть возможность, надо ковать железо, как говорится. Мало ли, как потом сложится, а патронов много не бывает. И несколько тысяч 7,62х39, а также укупорки с 12,7х108 очень радовали. «Скажи, Володь, а оно зачем здесь у вас? В основном хлам же», — спросила я капитана, когда мы уже закончили с погрузкой. Это не мое хозяйство, но, насколько я слышал от командира, оно тут вроде как забыто. Вообще, таких складов по всей стране в начале 80-х было сформировано много. Оружие готовилось к отправке в одну из банановых республик, в которых СССР имел свои политические интересы. Но, видно, что-то не сложилось с интересами. А потом, после смерти Брежнева, по Красной площади покатились катафалки генсеков. В общем, давно оно тут лежит. Командир рассказывал, что когда еще лейтенантом пришел сюда, то этот склад уже был всем этим хламом забит. «Ясно. Ну, ты как, с личным составом побеседовал?» «Да. Выбираемся сначала в Кумертау, а там посмотрим». «Хорошо. Пойду я. Тогда сообщу на базу, пусть технику готовят к эвакуации. И это, найди среди бойцов хорошего водилу. Тут относительно недалеко на трассе автобус есть. Его тоже можно использовать для эвакуации. Прибраться в нем только».